Будущее телевидение – это кабельная система, но, конечно, существующая телевизионная сеть не сдастся без борьбы. Придет время, когда любители оперы смогут каждый день смотреть трансляции из Лос-Скала, Метрополитен и других оперных театров мира, а исполнители смогут оставить следующим поколениям не только звучащее, но и визуальное свидетельство своей работы». Придет время, и мы привыкнем к тому, что наши спектакли регулярно транслируют по телевидению. Это станет обычным делом и не будет вызывать в исполнителях особого напряжения, нервозности. По мере того, как видеодиск все больше и больше входит в обиход, цифровая запись, связанная с ним, также влечет за собой огромные изменения. Цифровая запись очень совершенна. И многие оперные театры хотят записывать спектакли новым способом, а затем продавать эти записи. У нас исполнители, однако, появляется новая проблема, и я бы, пожалуй, назвал ее проблемой исключительности». Если я участвую в видеозаписи Богемы с какой-то оперной трупой, то вынужден подписать контракт, в котором оговаривается, что я не буду принимать участие в телетрансляции этой оперы с другой трупой в течение нескольких лет. Мы, певцы, предпочитаем не подписывать таких контрактов. Во-первых, это связано с заботой о своих интересах. Во-вторых, с тем, что большие оперные театры начинают использовать телевидение как важный источник дохода. И если наиболее популярные певцы смогут свободно принимать участие в любых телетрансляциях, этот источник дохода перестанет быть таким неисчерпаемым. Мое мнение в данном вопросе таково. Если я пел, скажем, в богеме, которую транслировали из какого-то оперного театра, в дальнейшем театр может использовать запись по собственному усмотрению, но никто не имеет права запретить мне участвовать в богеме, которую транслируют из другого театра. Я убежден, что польза от моего участия во второй богеме будет гораздо существеннее, чем вред, нанесенный мною же первому театру. По мере того, как телевизионная опера развивается, проблема становится все острее. Совершенно ясно, что оперные театры и видеокомпании со временем должны будут разработать совместное соглашение. Некоторые считают, что певцу не стоит появляться на экранах слишком часто, принимая участие в разных телеверсиях одной оперы, иначе он рискует надоесть зрителям. И я с этим не согласен. Ведь если фильм вам нравится, вы можете с удовольствием смотреть его несколько раз, а мы говорим о разных постановках одного и того же произведения. Даже если взять одну постановку, все равно каждый следующий спектакль отличается от предыдущего, ни один певец не звучит одинаково в разные дни». У большей части телевизоров динамики низкого качества, поэтому когда транслируют концерт или оперу, звук воспроизводится хуже, чем изображение. Система видеодисков все изменит. Мы получаем цифровую звукозапись плюс великолепное визуальное воспроизведение. При желании зритель сможет выключить изображение и просто слушать музыку. К концу 80-х годов такие системы будут стоить недорого, и многие любители музыки смогут приобрести их. Единственный недостаток заключается в том, что видеокомпании, используя новую технику, изготовят диски, где будет представлен весь ходовой репертуар, а произведения, менее популярные, останутся за бортом. При такой растущей популярности телеоперы певцам приходится все время быть на высоте. Лишь немногие самые известные певцы, обладающие редкими голосами, могут рассчитывать на то, что их всегда будут приглашать в телепостановки опер, как бы они ни выглядели. Но менее популярным вокалистам придется постоянно следить за своей внешностью, всегда быть в хорошей физической форме. Если вам, скажем... 60 лет, и вы весите 150 килограммов, и при этом играете Кармен или Хозе, то одно дело, когда вы выходите на сцену театра, оставаясь на расстоянии 15-20 метров от слушателей, и совсем другое, когда вас показывают крупным планом на телеэкранах. Певцов с самого начала необходимо обучать игре перед камерой – Ведь в наши дни съемки занимают все большее и большее место в творческой жизни актера. Нам необходимо научиться определенной жестикуляции. При съемках жесты должны быть не такими крупными, более экономными и тонкими. Мы должны постоянно помнить о расположении съемочных камер, чтобы в ключевые моменты не заслонять своих коллег. Нам надо научиться дисциплине глаз. «Поясню, в чем тут дело. Когда певец выступает, скажем, в «Метрополитен», то между ним и зрителями, даже сидящими в первом ряду, такое расстояние, что движения глаз совершенно не важны. Но когда нас показывают крупным планом на телеэкранах, дисциплина глаз очень существенна. Мы должны учиться ей, как киноактеры. Если мы расслабимся хотя бы на секунду то можем тем самым полностью разрушить театральную магию. Это так, что съемки требуют от нас огромной затраты сил, но в конце концов помогают нам стать более тонкими актерами. Когда я просматриваю видеозаписи «Манон Лиско из «Метрополитен» или «Девушки с запада» из Сковенгарден, то понимаю, что играю в этих спектаклях как драматический актер. Такое открытие, конечно же, радует меня, Если зритель говорит про себя «Ну, этот парень умеет только петь», значит, постановка провалилась, и неважно, каким был спектакль, с музыкальной точки зрения.